Глава вторая. Недолго думая, Тэмми переадресовала вопрос по поводу Стряпчева своей пациентке «Вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы иметь дело со Стряпчем?» Удивив свою пациентку переходом на «вы», поинтересовалась она. Впрочем, Виктория почти сразу же поняла, в чем причина. Причина, собственно, стояла в дверях и ждала ее ответа. «Стряпчем?» озадаченно переспросила она. пытаясь понять, кто это такой и какое у него может быть к ней дело. Вот и я об этом же. По-своему интерпретировав ее озадаченность, заметила целительница. Он же ж наверняка принес какие-то бумаги на подпись, а для этого нужна хорошо соображающая голова, а то еще подсунет вам на подпись какую-нибудь левую бумажку, и потом же ж не объяснишь, что вы плохо себя чувствовали и потому туго соображали. Понимаете, о чем я? Виктория понимала не все. Например, она понятия не имела, что за бумаги ей принес ожидающий ее за дверью загадочный стряпчий, и почему он вообще к ней пришел, но все же подтвердила. «Понимаю», — кивнула она и задумалась. С одной стороны, соображала она определенно не очень. Если не сказать хуже, с другой, ей катастрофически не хватало информации. а она очень хотела понять, что с ней случилось и куда она попала. Что же касается бумаг, то насильно подписывать их, по крайней мере, при Тэмми, встряпчей ее не заставит, а вот понять, что он от нее хочет, они ей помогут. «Давайте!» — решительно мотнула она головой. И, вспомнив, что девчушка назвала ее госпожой, добавила, «Скажите ему, что я приму его, но только при свидетелях», вслед за чем еще и ручкой повелительно махнула. «В конце концов, госпожа она или не госпожа?» «Вот и правильно», — похвалила ее Тэмми, как только девчонка исчезла за дверью. «А то знаю я этих крючкотворцев. Только и ждут, как бы выгоду свою поиметь. Наверняка прослышал, что ты нездорова. Вот и пришел, чтобы обиходить себе в корысть. Но не переживай. Пусть только рискнет воспользоваться твоим состоянием. Я его мигом на чистую воду выведу». «Спасибо», — искренне поблагодарила Виктория под в дверь. который в этот раз тоже был чистой формальностью, поскольку дожидаться позволения войти снова никто не стал. Дверь распахнулась, пропуская в комнату девчушку и степенно следующего за ней долговязого мужчину в старомодном плаще и шляпе, в руках которого был довольно объемный саквояж. «Синьорита, прошу прощения, что беспокою вас, но ваш отец очень обеспокоен вашим здоровьем, и поэтому мне пришлось настаивать, чтобы мне позволили вас увидеть». А сам он, конечно же, как обычно, ужасно занят. Невольно вырвалась у Виктории, сердце которой вдруг наполнилось обидой. И не одной, а многими. Ее отцу никогда не было до нее дела. Сколько раз, сначала в детском садике, а затем и в школе, она с надеждой смотрела в зрительный зал, надеясь увидеть там среди родителей не только маму, но и папу, но никогда не видела. И вот сейчас опять. Пришел не сам, а, как обычно, кого-то прислал. «Синьорита, как только ваш отец узнал, что вы больны, он хотел приехать, но...» «Неважно», — отмахнулась Виктория. «Не обращайте внимания, я все понимаю». «Все да не все». Она помнила, что отец всегда был занят. Понимала, что этого ничто и никогда не изменит. Но не помнила его самого. И не только его, но и маму. «А мама? Мама разве не с вами?» Спросила она и глянула на приоткрытую дверь с такой надеждой, словно бы ожидала, что она сейчас распахнется и в нее войдет мама. Лицо собеседника вытянулось, а глаза стали по пять копеек. «Ваша мама, сеньорита?» Переспросил он и растерянно посмотрел на Тэмми. Та почти незаметно отрицательно покачала головой. Но Виктория заметила. «Да, мама! Почему она не с вами?» С вызовом подтвердила она, пытаясь выудить из памяти образ матери. Что-то мелькало, но такое туманное и далекое, словно она пыталась вспомнить что-то не из ближайшего будущего, а из далекого детства. «Синьорита, ваш отец, он вам все объяснит дома», уклончиво ответил Стряпчий. Однако Виктория уже почувствовала неладное, и потому ответ ее не удовлетворил. «Что с мамой?» – потребовала она ответа. «Милая, тебе нельзя волноваться», — попыталась успокоить ее теми «С ней что-то случилось? Что с ней?» Уже не просто начав волноваться, а почти ударившись в истерику, на повышенных тонах вновь потребовала она ответа. «Милая, твоя мама уже много лет как мертва. Ты просто забыла», — подбежав к Виктории и обняв ее, проговорила целительница. «Вот знала же, что нельзя его к тебе пускать. Знала. И что с памятью твоей плохо знала?» «И что волноваться тебе нельзя, тоже знала. Но кто же знал, что речь о твоей матери зайдет? Кто же знал?» — пробормотала она. «Мертва?» — ошарашенно переспросила Виктория. «Давно мертва. Не может быть!» — пробормотала она. «Не может быть. Этого не может быть!» — повторяла она снова и снова, понимая при этом, что ее память говорит об обратном. «Моя память?» — мысленно усмехнулась она. «Моя память не может мне подсказать даже того, что было три дня назад. Она и отца тоже не помнит, а он, судя по словам присланного им стряпчиво...» «Стряпчиво!» — хмыкнула она. «Такое ощущение, что я перенеслась в одну из театральных пьес, в которых я участвовала. Я что, актриса?» Забыв, о чем она до сей минуты думала, озадачилась она новым вопросом. Но и этот вопрос тоже остался без ответа. К счастью, память ее была не совсем уж дырявой, посему, вынырнув из раздумий и посмотрев на стоявшего напротив нее с растерянным видом мужчину, она сразу же вспомнила о том, что он ей только что сказал. «Как давно мертва!» Мужчина снова посмотрел на целительницу. Та пожала плечами, мол, «А я что?» «Сам выкручивайся!» «Очень давно!» «Вы ее не знали почти!» выкрутился мужчина, и дабы избежать уточняющих вопросов, сразу же сменил тему. Причем сменил так, чтобы гарантированно переключить внимание собеседницы на более интересную для нее тему, коей, по его мнению, были деньги. «Поздравляю, Виктория! Вы теперь очень богатая женщина. Ваш отец переписал на вас все его недвижимое имущество. И хотя лежащую перед ним девушку меньше всего интересовало, что там на нее переписал отец, ему это все же удалось. что «Но почему? Он что, тоже умер?» — растерянно уточнила Виктория. «Нет-нет-нет», — нет, поспешил заверить Стряпчий. «Ваш отец жив и вполне здоров. Он просто сделал вам подарок на двадцатипятилетие. Но мне не двадцать пять, мне не уже двадцать пять, милая!» Прервав ее на полусловие, мягко, но твердо сказала целительница. «Два дня назад ты мне сама это подтвердила, но потом ты провела два дня в горячке, и, видно, теперь с твоей памятью совсем плохо стало». Виктория точно знала, что ей не 25. Но ничто, кроме туманного эпизода со свадьбы некой Кожемякиной, которую она тоже, к слову, не могла вспомнить четко, ничто больше не говорила ей о том, что ей не 25. Она тяжело вздохнула и, решив, что спор о том, сколько ей лет, не поможет ей понять, что за фигня с ней происходит. В надежде на проблеск хоть каких-то воспоминаний поинтересовалась. Хорошо. Какое именно имущество передал мне мой отец? Как я и сказал, он передал вам все недвижимое имущество, которое у него было. В частности, дом, в котором вы родились и выросли, виноградники, винодельню. винодельню и виноградники Виктория в замешательстве уставилась настряпчиво. В голове у нее, конечно, бардак, и отца своего она помнила весьма смутно. И все же она была уверена, что у ее отца не было ни виноградников, ни винодельни. Это должно быть какая-то ошибка. Ошибки быть не может. Мужчина открыл портфель и достал из него толстую пачку бумаг и протянул ей. Вот, сами посмотрите. Виктория принялась просматривать кипу документов. А стряпчий ходить туда-сюда по комнате. У меня также есть распоряжение организовать ваше путешествие в Арканцию, если, конечно, вы согласитесь вернуться домой. Путешествие в Арканцию? Да, кивнул мужчина. Ваш батюшка уполномочил меня оплатить ваши расходы и вашу безопасность по пути в Арканцию, уточнила Виктория, которую гораздо больше интересовало «Что такое арканция, а не полномочия стоящего перед ней мужчины?» «Именно!» — подтвердили ей. Виктория растерянно посмотрела на Тэми, безмолвно спрашивая, что ей делать. Добрая женщина поняла ее и пришла на помощь. «Девочке нужно время, чтобы изучить бумаги и все обдумать. Вы же можете оставить ей бумаги?» «Могу», — кивнул мужчина. «Но, может быть, было бы правильнее, если бы я объяснил сеньорите Виктории все, что ей непонятно». Он вопросительно посмотрел на девушку. Та, в свою очередь, перевела умоляющий взгляд на целительницу. «Не видите разве? Девочка устала!» Строго посмотрела на настряпчиво та. «Оставьте бумаги и уходите!» «Хорошо, я ухожу», — согласился мужчина. «Сеньорита Виктория, сколько вам нужно времени на то, чтобы изучить документы и принять решение?» Ошеломленная содержанием документов, девушка подняла на поверенного совершенно потерянный взгляд, увидев который, Тэмми взяла инициативу в свои руки. «До завтра! Приходите завтра после обеда!» — ответила она стряпчему вместо Виктории. «Хорошо, как скажете!» — согласился мужчина. «Хорошо, я приду завтра после обеда!» — часто закивал он головой, застегнул портфель и поспешно ретировался. Когда застряпчем закрылась дверь, Виктория всмотрелась в цветной снимок. Белокаменный коттедж стоял на холме, а за ним, куда глаз не кинь, виноградники. Ее дом, ее виноградники, а еще у нее есть винодельня. И все это передал ей отец. Почему же ничто из этого не кажется ей не то что родным и близким, но даже смутно знакомым? Виктория провела подушечками пальцев по снимку. и перевела взгляд на подошедшую теме «Я не узнаю их», — прошептала она. «Я не узнаю ни дом, в котором я родилась и выросла, ни эти виноградники. Почему я не узнаю их?» — спросила она. Женщина посмотрела на нее с сочувствием. «Никто не знает, почему», — прошептала она. «Просто иногда бывает, что после травмы головы и пережитых потрясений память возвращается, а иногда... Как вот у тебя». Травма головы и потрясение? Точно. Вот что я все время хотела спросить и все время забывала. Вдруг стукнула она себя раскрытой ладонью по лбу, за что тут же поплатилась с пазматической болью где-то в глубине черепа. Как я здесь оказалась? Вы знаете, что со мной случилось, теми